Он шел в сопровождении девочки лет двенадцати, какой-то необычно важный и гордый, не похожий на себя. Останавливался с каждым встречным поперечным и произносил одну и ту же фразу, показывая на девочку «А это Лена». И, внушительно помолчав, добавлял «Моя внучка». Ну, как будто рядом с ним была не девчонка, а какая-нибудь всемирно известная величина». А внучка его, Ленка, каждый раз отчаянно смущалась и не знала, куда деваться. Она была нескладным подростком, еще теленком на длинных ногах с такими же длинными, нелепыми руками. На спине у нее торчали, как крылышки, лопатки. Подвижное лицо украшал большой рот, с которого почти никогда не сходила доброжелательная улыбка, а волосы были заплетены в два тугих канатика. В первый же день своего появления в городке, Ленка раз по сто появлялась на каждом из четырех балкончиков и с любопытством смотрела во все четыре стороны света. Ее в равной степени интересовали и север, и юг, и восток, и запад. Жизнь Николая Николаевича после приезда Ленки почти не изменилась. Правда, теперь в магазин за творогом и молоком бегала Ленка, А сам он изредка покупал на базаре мясо, что раньше за ним не водилось. Осенью Ленка пошла в шестой класс. Вот тогда-то и произошла эта история, которая навсегда сделала бессольцевых Николая Николаевича и Ленку знаменитыми людьми. Отзвук этих событий, как колокольный звон, долго еще носился над городком, отзываясь по-разному в жизни тех людей, которые были в них замешаны.